Но Шалго тотчас же поспешил ему на выручку. Помощник участкового, по эмецкому участку. Правда, я без нарукавной повязки, но это потому, что жара очень мучает. С женой моей господин Хубер, кажется, уже знаком. Да? Сударуню я уже имел честь видеть. Оттерев кое-как руки от машинного масла, Хубер спрятал платок в карман. — Как, полковник, идет следствие успешно? — Пока ничего определенного не могу вам сказать. Дело довольно запутанное. Явно желая польстить Кари. Профессор Табори тут же добавил, смею вас заверить, дорогой Хубер, что наш уголовный розыск сделает все, чтобы поймать преступника. Скажу вам, не хвалясь, венгерские следственные органы достигли таких успехов, что их авторитет признается и за рубежом. Фельмери с неудовольствием слушал хвалебную речь профессора. Ну вот, — думал лейтенант, — сейчас он начнет сыпать цифрами. Но табори не стал больше распространяться, а закончил свою тираду шуткой. А весь секрет. Успехов нашей милиции, господин Хубер, кроется в том, что у нее такие гениальные помощники, как, например, мой друг Шалго. Скажу вам прямо, там, где за порядком следит Оскар Шалго, преступникам делать нечего. Все засмеялись. Черт! «Побери, — подумал Фельмери, — а ведь этот профессор — юморист!» «Все дело в стиле!» — скромно заметил Шалгу. «У вас есть свой особенный стиль розыска?» — поинтересовался Хубер. «Признаюсь, я в этих делах разбираюсь не больше любого поклонника детективных телефильмов, и отличить один стиль расследования от другого — увольте, не берусь». «Нет ничего проще», — сказал Кара. «Стиль, например, Семеноновского инспектора Мегре — логика». «А стиль господина Шалго, спросил Хубер и с любопытством взглянул на сонно моргавшего толстяка. «Наш стиль терпения», — ответила замужа Лиза. «Беспредельное терпение страстных рыболовов мы ждем до тех пор, пока рыба сама не проглотит наживку». И ставим мы крючки только на крупных рыб, на хищников. Хубер закурил сигару, попыхтел ею, затем признался, «Я за всю свою жизнь ни разу не удил рыбу. Может быть, поэтому я не улавливаю тонкостей этой техники». «Попросту говоря, — пояснил полковник, — стиль моего друга состоит в том, что он сам стремится управлять ходом событий, создавая такие ситуации, при которых преступник волей-неволей должен себя разоблачить». Хубер задумчиво пускал вверх табачный дым. «Господин Хубер», — обратился к нему полковник Кара, — «я хотел бы кое о чем спросить вас». Пожалуйста, постучав сигарой о край хрустальной пепельницы, сказал немец. Вы не знаете, имел ли Менель друзей, ну, знакомых в Венгрии? Фельмерей впился взглядом в лицо Хубера, но ему мешало облако сигарного дыма, которым тот укрылся словно завесой. Но вот дым растаял. И лейтенант вдруг отчетливо увидел, какая неимоверная усталость лежит на лице Хубера.